И вот наступило 25 июля. В клубе полно народа, много моряков, и некоторые совсем седые. Золотые погоны, кортики, шевроны. Пока шло заседание, говорились речи, Матвейка с Вахтеркиным репетировали в кабинете Ирины Григорьевны. Потом она сказала, что пора. Матвейка уже привык петь перед залом, но тут у него внутри что-то ухнуло. Однако он собрал всю свою храбрость, заправил поаккуратнее белую форменку в синие отглаженные шортики, взял вахтеркина за руку и повел его на сцену. В зале сразу же шумы аплодисмента, возгласы «Ура, Матвейка! Привет, юнга!» А кто-то даже крикнул «Молодец, каруза, лаперуза!» Инна Григорьевна объявила, что открывает концерт юный певец Матвей Гранатов и аккомпанирует ему на гитаре его друг, участник боевых действий на Кавказе Александр Теркин. Конечно, опять шум и хлопки. Матвейка встал по стойке смирно. Подождал, когда совсем исчезнет страх, тихо кашлянул, и в горле его, как всегда, лопнула тонкая пленка. Матвейка посмотрел на Вахтеркина и запел вставая страна огромная и сразу же замерзал только матвейкин голосок и негромкий звон гитары потом пел матвейка вечер на рейде северо-западный фронт севастопольский вальс его никак не хотели отпускать со сцены ирина григорьевна даже сказала уважаемые товарищи моряки и другие гости мальчик устал но кто-то крикнул Пусть еще одну! Последнюю!» И тогда Матвейка запел «Севастопольский камень». Холодные волны вздымают лавины и суровое черное море. Последний корабль Севастополь покинул. это печальная медленная песня вообще-то для большого мужского хора, когда он как бы повторяет движение штормовых волн. А тут один, похожий на цаплю птенца, мальчонка. Но матвейкин голос звенел такой тревогой и печалью что опять у старых моряков заблестели глаза и опять такой ураган аплодисментов матвейка держал за руку вставшего рядом теркина тот был в камуфляже и в синем берете наклонял голову в неумелом поклоне и думал что хорошо бы поскорее исчезнуть со сцены однако исчезнуть не дали встал седой капитан первого ранга поднял руку дождался тишины про неполной и громко сказал, — Подожди, мальчик, у моряков есть к тебе дело. Он и еще три человека в золотых погонах и с кортиками поднялись на сцену. Встали по сторонам от Матвейки, а капитан первого ранга осторожно повернул его к себе лицо. — Матвей Гранатов, союз капитанов решил наградить тебя за твою любовь к морю, за радость, которую ты приносишь морякам, и за храбрость, с которой ты поешь наши любимые песни. В 1996 году, когда ты родился, страна праздновала 300 лет нашего флота. Тогда была учреждена специальная медаль. Ею награждают за заслуги перед флотом до сих пор. Нашему союзу дано право вручать эту правительственную награду тем, кого мы сочли достойными. И мы, моряки, вручаем тебе, ровеснику юбилея, медаль «Триста лет российскому флоту». ох что тут началось. Матвейку подхватил на руки старый дядька в погонах главного корабельного старшины. Матвейка его немного знал, звали старшину Маркелыч, то ли отчество, то ли прозвище. От Маркелыча слегка пахло спиртным. Он прижимал обмирающего Матвейку к старому колючему кителю и вскрикивал. «Вот, а вы говорили, вот она наша смена, а вы говорили, они нас не продадут!» Наконец Матвейка оказался за кулисами. Здесь его ждали ребята. Ерошили Матвейкины волосы водоросли, хлопали по плечам, щупали медаль, уже прицепленную к парусиновой форменке. Разглядывали удостоверение с печатью и полным именем награжденного — Гранатов Матвей Сергеевич. Баллон щупал медаль дольше других и сказал «Да, клевая вещь». Инка не стало грозить, что убьет его. Ташка храбро поцеловала своего друга в щеку. А тетя Лира и тетя Клара все старались заново причесать племянника и поаккуратнее заправить матроску. Ирина Григорьевна слезно упросила Вахтеркина спеть на сцене пару солдатских песен, потому что негодные парни из студии «Саксофон» не приехали и зарезали нас без ножа, нечем заполнять концертную программу. «Иди, Саня», — шепотом сказал ему Матвейка, и Вахтеркин пошел. Здесь надо сделать отступление про Вахтеркина и его судьбу. Совершенно случайно в это время оказалась в зале девушка Надя, приехавшая из соседнего городка. Та девушка, с которой он когда-то учился в одном классе и с которой была у них любовь. После армии и ранения Вахтеркин не стал встречаться с ней, прятался. А здесь она увидела его и больше от себя не отпустила. «Да какой из меня муж?» — горько отбивался он. Контуженный, психованный, ни на что не способный. — Вылечим, — говорила решительная Надя. — Не стани и не жалуйся, а то получишь по шее, как в первом классе. А ребятам, когда она с ними познакомилась поближе, Надя сказала. — Мы с ним были вот как Ташка и Матвейка. Но разве Ташка бросила бы Матвейку, если бы с ним случилось несчастье? Ташка пфыкнула губами так, что с них полетели брызги, потому что представить такое было немыслимо. «Ну, это, как говорится, вставка в основной сюжет». А теперь опять о Корузе Лаперузе. Ирина Григорьевна сказала, что матвейки надо пойти в фойе, там его ждут люди с телекамерой, чтобы снять для вечерних городских новостей. После всех событий Матвейка уже не очень стеснялся, но сперва ему ужасно надо было в одно место. Он шептом сказал об этом Брису и убежал. «Где в клубе то самое место, Матвейка знал», потому что был здесь не впервые. Отсутствовал Матвейка довольно долго, а когда вернулся, лицо его было непонятное. Он ничего не ответил, торопивший его Ирине Григорьевне, и за рукав оттянул в сторону Бриса. «Пойдем, скорее!» Брис, почуяв неладное, пошел. Они оказались в длинном коридоре, где попахивало туалетом. В конце коридора говорили друг с другом два милиционера, сержант и капитан. Видимо, они отвечали за охрану. Капитан был без фуражки, и под лампочкой блестела голая голова. бриз вот этот! На его машине уехал тогда тот парень!» бриз не всегда был решительным человеком. Но в такие вот важные моменты... Был. Он поступил храбро и умно. «Товарищ капитан, у нас к вам очень серьезное дело. Только не здесь. Пройдемте, пожалуйста, в фойе. Очень надо» капитан пожал плечами и пошел туда где вокруг три ноги с камерой толпились любопытные господин оператор включить пожалуйста съемку сказал бриз так решительно что господин оператор конопатый паренек с веселыми глазами навел объектив над которым загорелся красный огонек и тогда бриз в упор сказал лысому милиционеру господин капитан милиции «Скажите, пожалуйста, куда вы 8 июня увезли морской сикстан, который ваш знакомый отобрал на улице вот у этого мальчика?» «Ну, сперва, конечно, какой сикстан? Что за чушь? Да выключите вы камеру, я ничего не понимаю, бред какой-то!» Но красный огонек над объективом не переставал гореть, а Матвейка, дрожащим от обиды голоском, сбивчиво, но понятно и недлинно, изложил всем, кто рядом, то, что было. а Ну да!» «Я помню этого юношу», — наконец сообразил капитан. «А куда им деваться-то?» «Его звали, кажется, Валерий. Он был в отряде содействия милиции собирался в войска МВД, а после армии — в милицейскую школу. Мы об этом с ним и говорили, когда встретились на улице, а потом я его подвез до дома, по пути было. На следующий день он, судя по всему, уехал на сборный пункт. Куда его направили, я не знаю» я не помню никакой этот секс...» «Это не то, что вы думаете, капитан. Это мореходный инструмент», — сказал подошедший моряк. «Я как раз это и думаю, товарищ капитан второго ранга. Да выключите вы камеру, что здесь интересного? Хорошо, я наведу справки и разберусь». «В четырнадцатом отделении уже полтора месяца разбираются», — непримиримо сказала появившаяся рядом инка. «Да при чем здесь четырнадцатая? Я завтра же...» сегодня то воскресенье хотя лысый капитан милиции вынул из нагрудного кармана рубашки мобильник тюканов хорошо что я тебя застал дел тут твой комп на связи добро найди мне список этого молодежного отряда в содействии, будь он не ладен потом объясню и отыщи в нем адрес валерия э, карченко да знаю что в армии адрес надо переулок тоеды. «Усёк. Да, и глянь, что у него за семейство. Мать и брат? Отца нет?» «Добро. Спасибо. Отбой». Капитан милиции оглядел всех, кто вокруг. «У меня машина. Сейчас поедем, поговорим с матерью этого Карченко-Валерия. Где он и как, и куда девал прибор?» Он слегка затравленно глянул на телеоператора. «Надеюсь, ваш канал не будет давать об этом репортаж». Дерзкий конопатый оператор сказал, что пока не будет, но потом поинтересуется. Видимо, у него были с милицией свои счеты. Поехали минут через десять, после того, как матвейка дал ТВшникам сбивчивое интервью, а милицейский капитан сходил еще раз проверил охрану клуба. В пыльный служебный рафик, тот самый, влезли все пятеро. Капитан не спорил. Тетя Клара и тетя Лира охали вслед, а вахтеркин в зале все пел. До переулка токарей добрались быстро. Дом Карченко был одноэтажный, за зеленым, уютным таким забором. Когда вошли, слабо вякнула и тут же убралась под застекленную веранду рыжая собачонка. А с крыльца веранды быстро спустилась женщина лет сорока, в пестром переднике и шлепанце. — Здравствуйте. Ой, а что случилось-то? Неужели с Валерой? Капитан сказал, что ничего не случилось, просто он по своей обязанности ездит по адресам, интересуется, как служат бывшие подопечные из отряда содействия. А ребята эти, просто знакомые, катаются по причине воскресного дня. Сели у садового столика на лавке. Женщина, светливо вытирая передником руки, проговорила. «Его в Средникамск отправили, в сержантскую школу. Спасибо вашей характеристике. Он две недели назад письмо прислал». Тогда капитан спросил наконец: "Не приносил ли Валерий перед уходом в армию какой-нибудь оптический прибор?" И женщина, снова испугавшись, сказал, что да, приносил. И тут уж делать нечего, капитан сказал, что есть подозрение: прибор краденый. "Господи, да что же это? Сейчас принесу. Господи!" Она сразу будто постарела и засеменила к дому. "Имеете в виду сразу номер 9713?" — насупленно произнес бриз Чтоб потом не говорили, будто не наш. Номер был оттиснут полустершейся белой краской. На Али -Даде. Тот самый. Капитан крякнул и, глядя в стол, рассказал матери Карченко все, что было. Та сидела, беспомощно уронив руки, как мама непутевого мальчишки с известной картиной «Опять двойка». — Господи, что теперь будет-то? Он ведь принес тогда эту вещь и подарил братишке на прощание. Сказал, что купил на барахолке у какого-то мужика. Там всякие неожиданные ну, предметы продают. Братишка такой, как эти мальчики, у -у, старшие. У него церебральный паралич с детства, не ходит он почти. Так обрадовался. Буду говорить теперь, как моряк. Наступило молчание. Потом Баллон шепотом сказал. «О, положеница!» долбаная. Так же тихо Инг сказал, что убьет. А потом все увидели, как из широкой двери выехал в кресле на веранду мальчик, темноволосый, узколицый, с укрытыми зеленой накидкой ногами. Он посмотрел сквозь прозрачные стекла на ребят и вдруг поднял тонкую, как у Матвейки, руку. яма у вас не знаю, но все равно хорошо, что гости. И Матвейка...» Но он потом говорил, сам не понимаю почему, вдруг тоже тихонько помахал ему. Брис взял секстан, оттянул зажимы прямоугольного зеркальца, уронил его в ладонь. Вследом упали сложенная пополам визитка и маленькая фотография. Брис положил фотографию на стол. На ней был большеглазый мальчишка, в такой, как у Матвейки в форменке, тоже с медалью, и в бескозырке с надписью на ленте. Береговая оборона. Все смотрели на снимок с полминуты. Потом Брис убрал визитную карточку и фотографию в нагрудный карман рубашки. А Сикстан подвинул женщине. «Это другой инструмент. Мы ошиблись. И парень, который отобрал наш Сикстан, был, видимо, другой. Извините. Пошли, ребята». И они разом встали и пошли к калитке. Песик нерешительно вякнул из-под веранды. «Храни вас, Господь!» — торопливо сказала им вслед мать Валерия Карченко. Капитана подождали у машины. Он задержался во дворе минут на пять. Наверное, говорил женщине, какую нахлобучку она должна устроить сыну в письме, и как этот дурак должен быть благодарен пятерым ребятам. А то ведь пахло уголовным делом, и черт его знает чем вместо сержантской школы. Капитан милиции довез всех до Инкиного дома а по дороге сказал. «Да, правильные вы, мальчики-девочки». «Мы-то правильные», — буркнул в ответ бриз «А вот что из этого дурака получится? Сержанты охраны порядка». «Разберемся и проследим. Примем меры», — пообещал капитан. Ребята подумали, что он, скорее всего, врет, но было уже не до того. Они поднялись на Инкин чердак, в свою кают-компанию. Бриз опять достал снимок юнги Баталина, и все стали разглядывать его в свете солнца, что падал в чердачное окно. Бриз, а ведь можно увеличить карточку, шепотом сказал Матвейка. Есть такая мастерская, там тётя Лира работает. Можно сделать для каждого. Можно, да? Конечно, сделаем, сказал Бриз. Сделали? спросил Вовка. Да. И словно солнце, светившее в окно Инкиного чердака, пробилось и сюда. — Иван, смотри! Какой в облаках разрыв!